Четверг, 23 февраля, 18.25 по СВТ. Не желая предоставлять возможность для снимка крупным планом, питающимся падалью репортером с камерами, снабженными мощными объективами, Бреннан еще раз вызвала такси через Uber, и водитель отвез ее в ресторан «Кантина Марина», расположенный в районе юго-западный Уотерфронт. Она заказала жареные моллюски и креветки с диетической колой – и устроилась за угловым столиком. Первым делом Темперенс позвонила Берни Родригесу, судебному антропологу, который консультировал округ Колумбия и Балтимор. Они с Родригесом были знакомы еще со времен магистратуры, и все же Бреннан беспокоила его возможная реакция, если он вообще ответит на ее звонок. Ее тревоги оказались безосновательными. Родригес снял трубку после первого звонка, сказал, что видел выпуск новостей и заверил ее, что все их коллеги считают обвинение в ее адрес полным дерьмом. По фоновому шуму Темперанс поняла, что он все еще в Мариотте. Бреннан спросила, кто делал вскрытие Джонатана Йоу. Родригес не знал, но обещал выяснить это и перезвонить. Темперанс доедала последнего моллюска, когда он позвонил. Выяснилось, что вскрытие делала Хелен Матиас. бреннан ее знала. Они вместе изучали протокол восстановления тела, когда подобные курсы еще преподавались в Академии ФБР в Куантико. Матиас была непредвзятой, квалифицированной и острый на язык. Они с Брэннон всегда относились друг к другу с взаимным уважением и обе были влюблены в Джорджа Карлина до сих пор. Родригес предложил ей номер телефона Матес. Однако у бреннан он был, поэтому она поблагодарила собеседника, дала отбой и посмотрела на часы. 6.25. Не самый подходящий момент. Офис медицинских экспертов уже почти наверняка закончил работу. Она набрала номер. «Четыре гудка», Потом включилась голосовая почта. Бреннан записала короткое сообщение. Главным образом в нем содержалось ее имя. Она оглядела ресторан. Тот был заполнен офисными работниками в костюмах и галстуках, колготках и дождевиках. И местными жителями в костюмах для бега. И туристами в кроссовках и бейсболках с камерами и путеводителями. Матьес позвонил ровно через четыре минуты после того, как Брэннон оставила сообщение. «Ты готова на все, лишь бы твое имя попало в газеты». Голос был совсем тихим, а гласные звучали как-то вяло. «Нет, определенно не Нью-Йорк. Я подумываю о том, чтобы станцевать голой перед Белым домом». «Может сработать. Как ты, черт возьми?» «Бывало и лучше», — ответила Темперанс. — Да, история с Йоу полная срань, значит, Матиас знает. — Я его не убивала. Хелен не ответила. — Насколько мне известно, ты делала вскрытие. Так и есть, и ничего больше. Наступило неловкое молчание, Бреннан думала, Матиас ждала продолжения, и Темперанс решила перейти к делу. — Могла бы я каким-то образом... Я бы хотела, чтобы ты на него взглянула. «Что? На кого?» «На Йоу. Я нашла странные следы на его плечах». «Странные?» «Да». Бреннан немного подождала, давая Маттиас возможность выдать подробности, однако та продолжала молчать. «Тебя интересует мое мнение?» «Неофициально, естественно». «Когда?» «Сегодня вечером». «Меня устраивает». «401 Е-стрит, Юго-Запад. Я встречу тебя в вестибюле. Я приеду. Темпи. Никто не должен знать, что ты будешь смотреть тело». «Какое тело?» «Хорошо. Потому что любая утечка приведет к тому, что наши с тобой лица появятся в вечерних новостях». Бреннан убивала время, потягивая кофе. После диетической колы кофеин ей совсем не требовался. Но в ресторане было много народу, и Темперанс хотела иметь повод оставаться здесь и дальше. Она погуглила адрес на Е-стрит e и выяснила, что расстояние до него от ресторана, где она сейчас находилась, составляет три четверти миля. У нее накопился избыток энергии, и она решилась пройтись пешком. Бреннан вышла из ресторана в 7.30. В крови кипела энергия кофе и колы, и она практически не смотрела по сторонам. Парк, школа, церковь, многоквартирный комплекс, Потамак Плейстауэр, Кэпитал Парк Тауэр. Впереди автострады Юго-Запад. В воздухе появился сильный запах Потамака. Когда Бреннан шла по четвертой улице, она размышляла о странных следах на теле Йоу. Темперанс мысленно представила нападение. Убийца надел мешок на голову Йоу сильно натянул его и закрутил пластик вокруг шеи. Его руки ударили по шее и плечам Йоу, возможно, по груди или ее руки. Она пришла к выводу, что высокий убийца должен был оставить следы на дельтовидной мышце, а если напавший был небольшого роста — Ему пришлось бы тянуться вверх, и в таком случае следы остались бы ниже, спереди или сзади, в зависимости от того, как он или она располагались относительно Йоу. Бреннан решила, что по высоте следов она сможет исключить Орвика, или же считать его главным подозреваемым. На Е-стрит Темперенс свернула налево. Объединенная судебная лаборатория округа Колумбия занимала всю северную сторону квартала. Многоэтажное здание, сталь и стекло, решетки. Столь же приятный ландшафт, как возле полицейского участка на Индиана-авеню. Меньше собачьего дерьма, такие же флаги. На противоположной стороне улицы находился отель Хайят. Правительственные здания располагались на двух оставшихся углах. Благодаря Гуглу Брэннон знала, что в этих огромных зданиях среди прочих организаций находится Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства, Центры контроля и профилактики болезней, Служба экономических исследований Министерства сельского хозяйства США, Центр наземных перевозок и кафе «Кейси». «Горячий кофе, черт его подери». С сильно бьющимся сердцем Бреннан распахнула дверь лаборатории и вошла. Ричард поехал дальше на том же такси до Кристалл-Сити. Оплата будет произведена с кредитки Брэннон. Чаевые не требовались, очевидно, именно так работал Убер. Джека это вполне устраивало. Как и многие военные, Ричард автоматически полагал, что все, с кем он встречается, богаче, чем он. Джек вышел из такси в квартале от здания, где располагались телевизионные студии, и выбрал место, откуда мог наблюдать за дверью. Он стоял в холодных февральских сумерках и ждал. Люди в джинсах и толстых зимних куртках выходили по одному и парами. Ричард увидел, как ушел Сэмюэл Рай, но Месси и Уорвик все еще оставались внутри. «Продолжают обсуждать свою программу», — подумал он, — и то, насколько она станет убедительнее после убийства Йоу. «Отвратительно», — сказала Бреннан. Ее реакция привела к тому, что она стала нравиться ему еще больше. В ней была чистота. Как судебный антрополог, Темперенс наверняка видела результаты огромного количества отвратительных поступков, вызванных столь же мерзкими мотивами, но не стала циничной. Во всяком случае, не до конца, а это необычно как и ее имя Бреннан была необычной во всех смыслах и привлекательной он ждал без десяти восемь зданий стало так тихо как только бывает когда рабочий день закончился месси и орвик все еще оставались внутри ричард вошел и отыскал нужный коридор увидел впереди нужную дверь однако она открылась до того как он подошел к ней и в дверном проеме появился месси «Вы?» — сказал он, останавливаясь на пороге. «Да, я», — ответил Ричард. «Что вам нужно?» Орвик? «Зачем?» «Это вас не касается». «Здесь все меня касается». «Чушь». «Мой брат не был шпионом. Ваш брат был куском дерьма». В конце концов, они заявили, что шпионом был кто-то другой, этот факт зафиксирован. «Вы болели и пропустили школу в те дни, когда учили думать». Шпионов было двое. Ваш брат и еще один парень, они работали вместе. — Неправда. — Нет, правда, я точно знаю. — Откуда? Я видел, как он заложил два тайника и встречался с правительственным чиновником из Восточной Германии. Я был молод и служил в армии, а не в военно-воздушных силах. Он не обращал внимания на таких, как я. Видимо, меня послали туда именно по этой причине. Месси немного помолчал. «Значит, его казнили», — наконец заговорил он. «Нет, не так», — сказал Ричард. «Он сам засунул дуло пистолета себе в рот». «У нас есть приказ. А у вас есть отчет?» «Что?» «Их обычно скрепляют вместе и отправляют в досье. Приказ и отчет. Приказ убить и отчет, в котором говорится, что он был мертв, когда я до него добрался. Вы...» Впрочем, произошло все не совсем так. Он был жив, когда я его нашел. Мы сидели в его машине и разговаривали. Я обрисовал ему ситуацию. Он упросил меня разрешить ему застрелиться, хотел избавить семью от позора. Я не стал возражать, но вы снова начали копать. Вам не следовало будить спящую собаку? — Вы там были? После этого я целую неделю ничего не слышал левым ухом. Месси вновь замолчал. Потом заметно покраснел. Затем завел себя как часы и попытался провести неловкий правый хук в челюсть Ричера, но у него не осталось силы, в нем все уже давно сгнило, остались лишь горечь и злоба. Джек перехватил его кулак левой рукой, как бейсбольный мяч, и нанес ответный удар правой в массивный живот. Месси сложился точно перочинный нож и застонал, и покачнулся на дрожащих ногах. Ричард дождался, когда он восстановит равновесие, и ударил коленом в опущенное лицо, после чего Месси рухнул наполовину назад, наполовину в сторону, и остался неподвижно лежать на полу. Ричард перешагнул через него и вошел в комнату. Уорвик находился внутри и, очевидно, услышал шум. «Какого дьявола здесь происходит?» — спросил он. Джек закрыл за собой дверь. «Сними перчатки», — сказал он. «Что?» — ты слышал. «Перчатки? Сними перчатки, или я сделаю это за тебя. Зачем? Я хочу взглянуть на твои руки». Орвик был слишком удивлен, чтобы протестовать, и просто стянул перчатки, сначала одну, потом другую, и поднял руки вверх. «Никаких царапин». Дверь снова распахнулась, и вошел Сэмюэл Рай. Во всех моргах пахнет одинаково, смесью дезинфицирующих средств, холода и разлагающейся плоти. Туалетная вода смерти. Все морги оборудованы одинаково, блестящий кафель, шкафы и рабочие поверхности – Столы из нержавеющей стали, раковины, яркий свет, весы, тележки и инструменты. Все морги имеют одинаковые морозильники, одни большие, другие маленькие, в некоторых моргах их очень много. К удивлению Бреннан она увидела надпись «5205. Хранение тел», сделанную шрифтом Брайля. Темперанс задумалась патологи с ослабленным зрением или технике, контурные резервные генераторы. Она не стала думать об этом долго. Тишина закончившегося рабочего дня лишь усиливала ее напряжение. Нигде не звывала страйкеровская пила. Примечание. «Страйкер – американская фирма, производящая специальное оборудование для проведения хирургических и патологоанатомических операций». Конец примечания. Не звонили телефоны, вода с шумом не падала в раковины из нержавеющей стали, никто не разговаривал и не обменивался шутками. Она провела немало времени, делая ночные вскрытия в такой обстановке, и это всегда вызывало у нее неприятные чувства. Матиас провела ее мимо охраны, и они стали подниматься наверх. Затем Хелен выкатила тележку из морозильника, дружественного слепым, Они обсудили ее выводы и просмотрели отчет. Матиас достала хирургические передники, маски и перчатки, и обе надели все это. «Готово!» Темные брови поднялись над прямоугольником ткани, закрывавшим нос и рот. Прямоугольник также был темным. Бреннон кивнула. Матиас проверила ярлык и открыла молнию пластикового мешка. «Вжик!» В тишине этот звук походил на рычание. «Темперанс» сразу ощутила зловоние смерти, однако подобные запахи уже не производили впечатления на опытных патологоанатомов. Обнаженный Йоу лежал на спине, на серой восковой коже выделялся темный шов в форме Y. Один глаз с матовым черным зрачком оставался приоткрытым, основание шеи было испещрено красными пятнами, Из комментариев записи и диаграмм Бреннан знала, что странные следы находились на задней части шеи Йоу. «Перевернем?» Она кивнула. Матиас раскрыла мешок пошире. Они вместе прижали руки Йоу и перевернули тело. Матиас за плечи, Бреннан за лодыжки. Лоб с тихим стуком ударился о стол. Бреннан наклонилась над телом и ничего не увидела. Хелен поднесла ближе операционную лампу, включила ее, и яркий свет залил голову и верхнюю часть торса Йоу. Следы были слабыми, но вполне определенными. Над седьмым шейным позвонком у основания шеи две линии пересекались под очень острым углом. «Предсмертные?» — спросила Брэннон. «Совершенно точно». Кровотечение означает, что рана нанесена в момент смерти. Такое впечатление, что его ударили каким-то предметом с длинными узкими краями или прутом. Или он сам обо что-то ударился. Ты думаешь, он упал? Матиас покачала головой. Я не нашла на теле других повреждений от ударов тупыми предметами, никаких разрывов, гематом или переломов. Только синяки и ссадины на шее. И никаких следов борьбы на руках или предплечьях? Несколько сломанных ногтей, но мы не знаем, когда и как это случилось. И под ногтями нет остатков кожи или тканей. Бреннан знал об этом из записи Матиас. Никаких следов. Это лишено смысла. Если человек остается в сознании, когда его душат, он всегда пытается поцарапать руки убийцы или то, чем его душит. Да, Бреннан выпрямилась и закрыла глаза, и вновь мысленно проиграла голографическую сцену нападения. Йоу! Уорвик, стоящий напротив с пластиковым пакетом в руках, или за спиной, высокий, худой Уорвик. Она представила две прямые отметины, их расположение, расстояние между ними, направление... Фигура начала меняться, стала ниже, плотнее. Внезапный контакт. Не Пол Уорвик. Сэмюэл Рай. Эти следы остались от протеза. Бреннон говорила совершенно спокойно. Вот почему ты не нашла кожи под ногтями Йоу. Протез с двумя крюками, уточнила Маттеас, глядя на царапины на шее Йоу. Да. «Тогда все сходится», — сказала Хелен, медленно кивая. «Темперенс сняла фартук, маску и перчатки. Я знаю, кто это сделал». «В самом деле?» — с сомнением спросила Матиас. «Мне нужно идти». Бреннон нажала ногой на педаль и выбросила использованные фартук, маску и перчатки в контейнер для биологически опасных веществ. «И все?» «Помощник моего адвоката, возможно, в опасности». Она схватила сумочку и бросилась к двери. На ходу вытащила телефон и вызвала такси через Убер. Однако машина приближалась слишком медленно. Наконец, некий Фонг обещал, что будет через 11 минут на черной Тойоте Камре. Бреннан выскочила из здания и помчалась по улице, рассчитывая, что водитель отыщет ее по телефону. За 11 минут она может пробежать целую милю или даже больше». Затем телефон в ее руке загудел. Звонили с того же неизвестного номера, что и прежде. «Альберт Торстон, редактор Йоу из «Вашингтон-Пост», «Голос из пустыни Калахаря». «Я приношу свои извинения», — сказал он. «За что, черт возьми?» Сейчас было совсем неподходящее время для игр. «Полицейские нашли записи Йоу и передали их мне. Вы оказались правы. Колдер Месси покончил с собой. Он был шпионом». И существовал приказ о его убийстве, но далее в досье написано, что Месси был уже мертв, когда убийца пришел за ним. Он застрелился в машине. Ян Месси и Пол Уорвик использовали улики выборочно. История Йоу полностью выбивала почву у них из-под ног, теперь они подозреваемые. «Нет, убийца Сэмюэл Рай». История Йоу уничтожит его шоу. Мне следовало бы сообразить раньше. Он сказал, что речь не идет о деньгах. Когда кто-то так говорит, дело всегда в деньгах». Она закончила разговор и сразу набрала номер Вероники Луонг. Голосовая почта. «Скажите шефчику и Дюпро, чтобы они немедленно отправились в Кристал-Сити за Сэмюэлом Раем. Полицейский, спецназ, все, рай, убийца». Затем Брэннон увидела черный Камри, помахала рукой, машина остановилась, и она села в нее. Сэмюэл Рай стоял в открытом дверном проеме. Невысокий, коренастый, сильный, сплошные ребра и углы. В здоровой руке он держал кольт-питон, револьвер из нержавеющей стали с барабаном на шесть патронов размером и весом с кувалду. В крюках был зажат нож с выкидным лезвием. Шесть дюймов блестящей стали, отливающей голубым в ярком дневном свете. Несимпатично. Совсем несимпатично. Ричард не любил ножи. Ему следовало бы догадаться. Дело не в деньгах, дело всегда в деньгах. «Сядь», — сказал Рай. «Нет», — ответил Ричард. «Я буду стрелять». «Не будешь». Этот револьвер стреляет очень громко. Скоро здесь будут полицейские. Это ты так говоришь. Бреннан отправилась посмотреть на отчет о вскрытии Йоу. Она не найдет кожи под ногтями и сопоставит все факты. Бреннан очень умная женщина, и у нее есть сотовый телефон. Рай шагнул в комнату. Он поднял кольт, дуло которого было шириной с водопроводную магистраль. Оно уставилось в центр масс Ричера. «Оставайся живым и посмотрим, что произойдет через минуту». Девиз Ричера. «Как тебе удалось получить мешок с отпечатками пальцев?» — спросил он. Рай усмехнулся, он выглядел очень довольным собой. «Полагаю, ты редко смотришь телевизор», — заявил он. «Иногда смотрю Янкис», — сказал Ричер, — «когда появляется возможность». «Вся моя последняя программа посвящалась трехмерной печати, очень полезная штука». «Однако я намекнул, что ее можно использовать и с дурными целями». «И как именно?» Бреннан поселилась в Мариотте два дня назад и заказала обед в номер. Я купил ее стакан у официантки, снял отпечатки, отсканировал, наполнил картридж скваленом и напечатал их на новом мешке в натуральную величину размером в полмиллиметра». Ричард кивнул, он слышал про сквален. Однажды один русский часовщик подробно о нем рассказал. Это натуральная органическая смесь, которую обнаружили в печени акулы и в оливковом масле, и в человеческих носах. Часовщик использовал его для смазки тонких механизмов. «Сядь!» — приказал Рай. «Нет!» — повторил Ричард. В коридоре послышались шаги, тихие и неуверенные. Шаги приближались. В следующее мгновение на пороге появился Ян Месси. Он выглядел отвратительно, не мог разогнуться, хромал и задыхался. «Этот ублюдок меня ударил», — сказал он. «У нас проблема посерьезнее», — отрубил Рай. Месси медленно вошел в комнату и остановился между Раем и Уорвиком. Если Рай находился на двенадцати часах циферблата, то Месси на одном часе, а Уорвик на двух Ричард стоял на шести. У них было численное преимущество. Классические три против одного. Дуло револьвера было по-прежнему направлено в грудь ричера Бреннан собиралась встретиться с тобой здесь?» «Нет», — сказал Джек. Затем он почувствовал движение в воздухе, практически минимальное, так, слабое перемещение воздуха. Ричард посмотрел на Рая. Тебе следует все бросить и уносить отсюда ноги или пристрелить Месси, а не меня. Он причина твоих проблем. Он не лучше своего подоночного старшего брата. Рай не ответил. За его левым плечом Джек увидел треть лица, зеленый глаз, прядь светлых волос. В комнату, слегка приоткрыв дверь, заглядывала Бреннан, в точности как в тот раз, когда Ричард постучал в ее номер в самом начале. «Время уходит», — сказал он. Бреннон бесшумно вошла в комнату и теперь находилась в ярде от Рая. «Жаль, что я не женщина», — вдруг сказал Ричард. «Что?» — спросил Рай. «Тогда у меня была бы сумочка. Я размахнулся бы ею, как битый, и выбил у тебя из руки револьвер». «Что?» — повторил Рай. «Бреннон сделала именно так, как он сказал». Джек видел на ее лице 37 часов гнева, возмущения и разочарования, соединившихся в смертельный фокус. Она развернулась, как метатель диска на Олимпийских играх, и ее сумочка, описав дугу, ударила в предплечье рая со всей силы, на какую темперанс была способна, очевидно, немалой. Револьвер отлетел с шести часов на три, раздался оглушительный выстрел, взорвался телевизионный монитор, Одновременно Ричард врезал гигантским кулаком по открытой части головы, челюсти, уха и лицевой кости рая, а потом легко переместился влево и нанес удар в горло Уорвика. Оба рухнули на пол. Месси опустился на колени, держась за грудь. Может быть, у него начался сердечный приступ. Ричард посмотрел на Бреннон. — Спасибо, — сказал он. Темперанс выдохнула. Всегда, пожалуйста. И тут снаружи послышался вой сирен, грохот тяжелых ботинок по коридору, в комнату ворвалось шестеро агентов ФБР, а за ними шефчик и Дюпро. Последней появилась Вероника Лонг.